Кирпич одиннадцатый. Руки в карманах, сгорбленные плечи. голова опущена так низко, что кажется, у Паченко нет шеи. Бог ты мой, да ведь он мои ошибки повторяет. И я почувствовал себя Мохаммедом Мали, против которого на ринг выпустили Алину Кабаеву. «Стажер, какими ветрами?» – воскликнул я. Костя не ответил. Подошел к нашему столу и хмуро, не глядя на меня, сказал Лиде. «Лида, мне нужно с тобой поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать». чекани слова ответила она. «Здороваться не учили?» – мрачно спросил я у Кости. «Чего ты там вякаешь, Олух?» – загорелся Панченко. «Сиди, не рыпайся!» «Чего?» – Взревел я. «Ты еще и глухой?» – с спросил Панченко. «Да ты стажер вообще охуел!» – уже спокойнее поинтересовался я. Как там Леха говорил, в спорах и словесных перепалках выигрывает более спокойный. Я спокоен, по крайней мере внешне. Но перепалки не получилось. Вмешалась Лида, она встала и примиряюще обратилась к нам обоим. Ребята, успокойтесь. Костя, что ты хотел сказать?» «Я не буду при нем говорить», – сказал Панченко, кивком показывая на меня. «Сергей, я выйду на улицу с Костей, мы все обговорим, и я вернусь. Хорошо?» – спросила она меня. «Хорошо», – согласился я. Лида направилась к выходу. Костя, не скрывая ликования, направился за ней. «Да, словесную баталию я проиграл, это точно». Закурил. Медленно потягивая пиво, ожидал возвращения Лиды. Когда прошел минут 20, забеспокоился, расплатился по счету и вышел на улицу. У входа стояла толпа молодежи, девчонки и парни лет 17. Лиды с Костей среди них не было. Сердце, недовольное происходящим, быстро застучало, в горле пересохло. Я обошел здание, зашел в подарку и увидел их. Так самозабренно целоваться можно только зная, что где-то рядом бродит резвей. Домой ехал с твердым намерением нажраться. По пути зашел в супермаркет около дома, взял бутылку водки, банку маринованных огурцов, упаковку томатного сока и блок сигарет. И я чувствую, что одной пачки не хватит. Я не понимаю, что в кости такого, чего нет во мне. Маленький наглый крысеныш. Вот оно. Ключевое слово. Наглый. По-здоровому наглый. Захотел и взял свое. Я поймал себя на мысли, что не против того, если Леонид, Литкин любовник, приедет и заберет ее. И при этом его охранники дадут Косте по шее. И покорил себе, Что за мысли? Словно малыш, потерпевший поражение в драке со сверстником и надеющийся на то, что сейчас придет великовозрастный хулиган с соседнего двора и отомстит обидчику. Мне даже не хватило духу подойти к ним и выяснить отношения. Это же неинтеллигентно, блин. А Костя, зная, что Лида не одна, тем более после ее отказов, все равно приехал и добился своего. Здесь Серёхе не надо, чтобы понять, чем мои ошибки и как надо было вести себя. Дома лениво разделся, вымыл руки и поплелся на кухню. Нажираться так красиво. Водку поставил морозиться в морозильник, нарезал хрустящие огурчики, красиво разложил по тарелке. Рядом поставил графин с соком, пепельницу, сигареты, зажигалку, хрустальную рюмку, фужер для сока. Потом принес на кухню музыкальный центр и включил дельфина. Его слова резали по-живому. Это больше, чем мое сердце, это страшнее прыжка с крыши, это громче вопля бешеного, но гораздо тише писка забытой мыши. Это то, что каждый всю жизнь ищет, находит в тренинг, находит в тренинг. Это то, что белый факт на Крыши. Это громче для бешеного, но гораздо тише писка завитых мыши. Это то, что в всю жизнь ищет, находит, теряет, находит вновь. Это то, что в белой попе со злобным оскалом по свету рыщет. Я говорю тебе про любовь. Как дышу рвало, когда она уходила Как на глазах твоих слезы Если она руками своими нежными Петлю на шею тебе набросит Не оставляя ничего от тебя прежнего Сама на цыпочки встать попросит ты даже не сможешь ее увидеть Ты никогда не заглянешь в ее глаза думаешь только о том, как бы ее не обидеть Не веря в то, что она действительно зла Ты можешь с ней развести и засохнуть Она сожрет тебя, как цветок тля, Но все равно лучше уж так сдохнуть, Чем никого никогда не любят Какие-то гадости Я держу свою дверь закрытой Чтобы стучалась она перед тем, как ко мне войти Чтобы не оказалась она той мною давно забытой Той, с которой мне не по пути Слушав песню, вытащил с холодильника водку и сел за стол. Все, народ к разврату готов. Не хватает только женщины с обутыльника. Хотелось выговориться, а выговариваться в пустоту не хотелось. Начал набирать номер Риту, но остановился, сбросил. Негоже, получив от ворот поворот от одной девчонки мчаться к другой. Леху видеть не хотелось. Сосед Вася? Да нет, он вроде пить бросил. Девчонка Ксюша, с которой сегодня познакомился? Конечно нет. И который там уже час? С ума сойти, пол третьего ночи. Какая может быть пьянка? Утром вставать по пол седьмого, бежать, отжиматься и все такое. Нет, спать. Быстро раскидал продукты в холодильник, почистил зубы и нырнул в кровать. На удивление, забылся сном быстро и легко. Проснулся так же легко, как и уснул. Вообще, разум словно включил какие-то защитные механизмы, и вся вчерашняя боль и страдания изолиды начисто растворились в боевых планах на жизнь и в частности на сегодня. Немного побаливали мышцы, а потому успехов в подтягиваниях и отжиманиях не было, зато в беге я одолел на круг больше, чем вчера. Далее по плану контрастный душ, завтрак и сборы на работу. До выхода оставалось еще минут 15, я вышел на балкон и закурил. Думаю, когда осилю 20 подтягиваний и 30 отжиманий, я могу смело идти в тренажерный зал без страха опозориться. Скорее бы, жажда жизни меня охватила, было очень горько за потерянное время. Пять лет убил ни на что. А Абрюск обзавелся шикарным животом. Так недалеко и до зеркальной болезни. Жены нет, девушки нет, детей тоже нет. С ума сойти. Если я прямо сейчас заведу ребенка, то когда он закончит школу, мне будет сорок пять. В квартире будто мамой побывал. Обшарпанные обои, затертый скрипучий паркет, заржавевшие краны. На что я убил пять лет своей жизни. Сука! Заревел я белугой из балкона. Испуганное воронье слетело с крыши и каркая, осмеивало мое потерянное время. Все, баста. Больше ни одной потерянной минуты. У с Панченко началась большая любовь. На работу приходили вместе, обнявшись, не выспавшиеся, но полные энергии и счастья. Да, я завидовал Косте, особенно первое время. Лида, судя по всему, разорвала с Леонид Качом ради Панченко. Тут бы любой позавидовал, не только я, любивший ее долго и беззаветно. Но время шло, штормовые бури в душе поутихли, а потом и вовсе наступил штиль. Общаться с Лидой я стал сухо, официально и только по работе. Прошли ли мои чувства к Лиде навсегда? Я не знаю. Но произошедшее, безусловно, дало мне крепкий пинок, придав ускорение в моем саморазвитии. Уязвленное самолюбие, победные злорадные возгласы кости, одновременно поддержка и подначки Лехи заставляли меня работать и работать над собой. Я давно хотел заняться своей речью. Как я уже рассказывал, голос у меня не самый громкий, можно сказать тихий. Да и дикция отнюдь не дикторская. Как говорил Наполеон, кто не умеет говорить, тому карьеры не видать. Помните, как запросто Леха увел меня из магазина пить пиво? Внешний вид у него тогда был неважный, но я-то за ним пошел. Сейчас я понял почему. Речь. Говорить-то мы все умеем, но говорить уверенно, четко, увлекательно и в то же время логично может не каждый. Я не умел. В интернете нашел несколько хорошо себя зарекомендовавших тренингов по риторике ораторскому искусству и записался на один из них. При графике занятий три раза в неделю у меня оставались еще четыре свободных вечера. Что там у нас по плану? По плану у нас вождение и получение водительских прав. Вот и отлично. Записался в автошколу около дома. Свободным осталось воскресенье. Леха предложил по воскресеньям играть в футбол, выходить в сауну. На что я с радостью согласился. Как он сказал, и аэробная тренировка, и отдых. И еще легкий штрих в мое идеальное расписание. Купленный оксфордский англо-русский словарь. Учить по 10 новых слов в день представлялось мне делом нехитрым. А после вождения можно и на курсы английского языка записаться. Неплохо играешь, заметил Леха. Занимался раньше? Да нет, в детстве много играл, ответил я. Мы сидели в сауне, неторопливо потягивая холодное пиво. футбол я сегодня играл впервые после семилетнего перерыва. Но ежедневный бег по утрам помог мне выдохнуться на первой же минуте. Попал я в одну команду с Лёх. Он стоял на воротах, а меня поставили в защиту, где я отыграл весь первый тайм. Потом переставили в нападение. Видимо, понравилась моя обводка и поставленный удар. Играли в мини-футбол 5 на 5. И позиция нападающего была номинальной. Отрабатывать приходилось по всему полю небольшого спортзала. Мы уже попарились, отдохнулись с девчонками и вели размеренную беседу. А гол ты классный забил, их в даже не шелохнулся, сказал Леха. Ты меня в последнее время вообще часто приятно удивляешь. В смысле? В прямом движешься семимильными шагами, как будто боишься куда-то опоздать. Молодец, в общем. Есть еще чем похвалиться. Заканчиваю курсы ораторского искусства. Хожу после работы три раза в неделю. А это еще зачем? Чтобы говорить красиво. Цицерон, блин, улыбнулся Леха. Меня бы попросил, я бы тебе эти месячные курсы в два занятия уложил. На стрелке был когда-нибудь? Слава богу, не приходилось. А зря, кстати. Вот там ораторское мастерство оттачивается ускоренными темпами, а излишняя риторика, что по сути пустословие и болтовня, заменяется на логику и уверенность. Ты знаешь, есть такие мужики, в легкую докажут тебе, что черное – это красное. И ты согласишься. Возможно, но для меня это пока не актуально. В автошколу записался, продолжил я. Давно пора, железного коня еще не присмотрел. Ну, для начала возьму что-нибудь наше, не новое, а то новую тачку разбивать жалко. Ты опять за прежнее? воскликнул Леха. Не понял, удивился я. Новую разбивать жалко, передразнил он меня. Ты еще машину не купил, права даже не получил, а уже не сомневаешься, что попадешь в аварию. А ага, вдруг, мало ли, возразил я. А страховка на что? А глаза, чтобы видеть, и глава, чтобы не забывать пристегиваться. Разобьет он. Все аварии это следствие лихачества и невнимательности. Ты лихачи разине? Нет. А раз нет, бери сразу нормальную тачку, что перед девчонками не позорится. «Да какие там девчонки?» – сказал я. «Мне на работу и с работы». «А на работе девчонок нет?» – прищурившись ухмыльнулся Лёха. «Я тебя правильно понял?» «А на работе больше нет. У Ритки новое увлечение, а Лида с Панченко сейчас». «Да ты что!» – удивился Лёха. «Ну и ну!» «Стало быть, ты снова один». «Один, Лёха!» «Да и времени у меня на девчонок нет. Работа, курсы всякие». Серега, торжественно перебил меня Лёха. «На девчонок время всегда есть». Леха неисправим. Порассуждав о прелести женского пола, он неожиданно перескочил на другую тему. «Слушай, ты мускулами обрасти не хочешь?» «Хочу», — сгорелся я. «А как?» «Как?» «Я не золотая рыбка, так что ответ один. Качаться». «Подкачаешься, обрастешь мясом. Потом не грех и на рукопашку записаться». «У меня такой тренер есть!» Леха мечтательно закатил глаза. Брюс Ли он из тебя, конечно, не сделает, но драться научит». «Хочешь?» «Конечно», — не сомневаясь, — ответил я. Вот и договорились, закончишь свою школу риторики, получишь права и самое время заняться физическим развитием. Правда, уж как-то резво ты начал, теперь важно не утратить пыл, не потерять интерес, смотри, не загони себя в таком-то темпе. Леха задумался. Я понял, что он имеет в виду, но объясняйте ему, что заставило меня войти в такой ритм мне не хотелось. Выкинутый из жизни пять лет – это моя личная трагедия, и у кого-то может и есть время развиваться постепенно, не гоня лошадей, но только не у меня. Продуктивный разговор получился. Да что там лукавить, с Лехой любая пьянка превращалась в продуктивную беседу. Он словно готовил кирпичи, а мне оставалось лишь найти им место. Дверь приоткрылась. Оттуда высунулась лукавая девчачья мордашка. «Мальчики, повторить не хотите?» «Хотим!» – дружно заорали мы.